Со своими сестрами он стал теперь гораздо ласковее и радушнее, как будто рассчитывал, что этот контраст даст мне понять его нерасположение ко мне еще сильнее. Уверена, что все это делалось из принципа, а не со зла. Прошла неделя. Вечером накануне его отъезда я увидела его гуляющим в саду. Не знаю почему, но в эту минуту я вспомнила, что этот человек. Относящийся теперь ко мне так холодно Спас меня от неминуемой смерти Мысль о примирении и о возобновлении дружеских отношений Снова возникла в моей голове Я подошла к нему, когда он стоял, облокотившись на калитку сен Джон, я несчастна от того, что вы сердитесь на меня Помиримся? Будем по-прежнему друзьями Разве мы не друзья? – отвечал он спокойно, не меняя своей позы и продолжая наблюдать восход луны. Нет, Санжон, мы перестали быть друзьями, и вы это хорошо знаете. Неужели? Вы ошибаетесь. Я желаю вам только добра. Верю, Сан-Джон, я знаю, что вы не способны желать зла своим ближним. Но я ваша родственница, и мне естественно ждать от вас иной любви. Конечно, сказал он. Вы отчасти правы, и ваше желание имеет некоторые основания. Его невозмутимый холодный тон огорчил и расстроил меня. Однако нужно было помириться во что бы то ни стало. Неужели же мы расстанемся вот так, сен Джон? Неужели перед вашим отъездом я не услышу от вас ни одного теплого слова? Он перестал наблюдать луну и посмотрел на меня. А разве мы с вами расстанемся? Разве вы не поедете со мной в Индию? Вы сказали, что я не могу поехать, не став вашей женой. А вы по-прежнему не хотите быть моей женой. Решение ваше неизменно? Почему вы отказываетесь выйти за меня? Этот вопрос был задан ледяным тоном. Его глаза сверлили меня, и я сразу почувствовала, что моя попытка примирения окончится неудачей. «Да, Сэн Джон», — ответила я, — «решение мое неизменно». «Я не могу и не И намеренно... я замялась. «Вы не можете любить меня. А сейчас мне кажется, что вы меня ненавидите. Вы убьете меня, если я буду вашей женой. Вы теперь убиваете меня». Он побледнел, как смерть. «Убиваю? Я вас убиваю?» Такие слова не делают вам чести и заслуживают строгого осуждения. Их можно было бы назвать непростительными, если бы человек не был обязан прощать своего ближнего до 77 раз. Он замолчал. Его бескровные губы дрожали. Он был сильно задет моими словами. Все пропало. Вместо примирения я обидела его еще больше. И так вы больше не хотите ехать в Индию», — сказал он с насмешкой. «Нет, я готова ехать, но как ваша помощница, а не жена». Снова молчание. Глаза его метали молнии, и странные тени проходили по его лицу. В нем явно происходила какая-то борьба. Наконец он промолвил. «Я уже сказал вам, что одинокая девушка...» Не может ехать вместе с мужчиной моего возраста в такое далекое путешествие. Зачем вы снова возвращаетесь к этой теме? Это возмутительно. Я перебила его. Послушайте меня, сен жон Вы уверяете, что вас возмущают мои слова. На самом деле это не так. Вы слишком умны и проницательны, чтобы не понять то, что я говорю вам. Повторяю, я буду, если хотите, вашим помощником. Но никогда.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 Я думаю, они не откажутся вас взять, так как благодаря вашим средствам вы не будете нуждаться в благотворительности. Так вы, по крайней мере, не навлечете на себя позора, нарушив данное обещание. «О каком позоре идет речь?» — возмутилась я. «Разве я давала клятвы или обещания? Зачем я поеду в Индию с чужими людьми? Нет, в этом нет смысла». С вами я могу отважиться на самое смелое и безумное предприятие. Вас я все же люблю, как сестра. И потом, прежде чем уехать, мне бы хотелось убедиться в том, что здесь, в Англии, я не могла бы быть полезнее для своих ближних. Что вы имеете в виду? О каких ближних вы говорите? О мистере Рочестере? Я промолчала. Он был прав. Что? Вы намерены искать мистера Рочестера? Да. Зачем? Мне надо знать, что с ним стало. В таком случае мне остается только молиться за вас. Мне казалось, что я в вас встретил избранницу. Но пути Господни неисповедимы. Великий Боже, да свершится воля твоя. Прощайте. Он отворил калитку и стал спускаться в долину. Скоро я потеряла его из виду. Вернувшись в гостиную, я нашла Диану у окна. Вид ее был задумчив и печален. Смущаясь, она спросила, «Джен, что с тобой? Что-то гнетет тебя? И что-то происходит между тобой и сен джоном Я наблюдала за вами из окна. Надеюсь, ты простишь мне это? Мой брат... «Очень непростой человек. О чем вы говорили?» Я молчала. «О, как бы я желала, чтобы он был влюблен в тебя», вдруг сказала она. «Нет, Диана, Сен-Джон не любит меня». «Тогда чего же он не сводит с тебя глаз? Мы с Мэри решили, что он хочет на тебе жениться?» «Это правда, он уже просил меня быть его женой». Диана захлопала в ладоши. Так мы и думали. Это прекрасная новость. Джен, ты ведь выйдешь за него, и тогда он никуда не поедет. Напротив, это предложение было продиктовано именно его желанием покинуть Англию. Он предлагает мне стать не столько женой, сколько его помощницей в Индии. Как? Он хочет, чтобы ты отправилась в Индию? Да. Безумие? Ты не протянешь там и трех месяцев. Надеюсь, ты отказалась, не правда ли, Джен? Я отказалась выйти за него замуж. И он, конечно же, почувствовал себя оскорбленным, спросила она. Глубоко. Боюсь, что он никогда мне этого не простит. Но я предложила сопровождать его в качестве его сестры. Но Джен, ведь это безумие. Подобные испытания, да еще в таком климате. Убивают даже сильных, а ты ведь слабенькая. сен жон ты знаешь его, будет требовать от тебя невозможного. Он заставит тебя работать сутки напролет. А я заметила, что ты, к сожалению, готова выполнять все, что он тебе прикажет. Удивляюсь, как у тебя еще хватило духу ему отказать. Значит, ты не любишь его, Джен? Не как мужа. А ведь он красивый. «Он? Да. А я? Настоящая дурнушка». «Дурнушка? Ты? Нисколько? Во всяком случае, ты и слишком хорошенькая, и слишком добрая, чтобы быть заживо похороненной в Калькутте». «Но, Джен, с чего ты взяла, что он тебя не любит?» «Ты бы послушала, что он говорит. Сколько раз он объяснял мне, что хочет жениться на мне только ради выполнения своей миссии».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 «Кто же сомневается в этом?» «Конечно, он добр. Он даже велик во многих отношениях. Но когда речь идет о его предназначении, простым смертным лучше убраться с его пути, потому что он не пощадит ни их чувств, ни их самих. Ох, вот он идет, Диана. Я ухожу». Я была уверена, что он не станет говорить со мной. Но я ошиблась. За ужином он общался со мной с той самой подчеркнутой изысканной вежливостью, которой подчивал меня последнее время. Видимо, в глубине души он гордился, что подавил в себе гнев к заблудшей овце и всячески подчеркивал, что не держит на меня зла. После ужина он вместо обычной молитвы стал читать нам двадцать первую главу апокалипсиса. В тот вечер его голос казался еще более торжественным, чем обычно, а его интонации — более волнующими. Сперва эта молитва меня удивила. Затем, по мере того, как пыл его возрастал, она все больше волновала меня и внушала мне трепет. Горе ожесточенным и невежественным, которые, погрезая в суете мирской, отказываются идти по стопам праведных. Произносите слова Сен-Джон не сводил с меня глаз. Теперь я поняла, почему он боялся за меня. Прощаясь, он пожал мне руку и сказал, «Я вернусь из Кембриджа через две недели. Я верю, что вы одумаетесь и раскаетесь». Диана и Мэри поцеловали брата и поспешили выйти из комнаты. Я протянула ему руку и пожелала счастливого пути. «Благодарю вас, Дженни», — отвечал он. Воспользуйтесь временем до моего возвращения. Вы все еще можете изменить ваше мнение. Если бы я внимал своей гордыне, то не сказал бы вам больше ни слова о замужестве. Но я должен повиноваться священному долгу, который повелевает мне быть смиренным, кротким и долготерпеливым. Я не могу равнодушно видеть гибель человеческой души. Одумайтесь и раскайтесь. Еще есть время. Дай вам Бог силы избрать благую часть, которая не отымется от вас. Произнося эти слова, он положил свою руку мне на голову. Теперь он говорил проникновенно, почти ласково. Его взгляд при этом нисколько не походил на взгляд, каким влюбленный смотрит на свою возлюбленную. Это был взор пастыря, оберегающего вверенную ему душу. Я вдруг почувствовала искушение прекратить борьбу, отдаться потоку его воли и волнах его жизни потерять свою. Сейчас он добивался меня с такой же настойчивостью, как в свое время, правда, со совсем иными чувствами, меня добивался другой. Уступить в тот раз значило пойти против велений совести.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 Все изменилось в одно мгновение. Теперь мне казалось, что ради спасения и вечного блаженства на небесах можно, не задумываясь, все принести в жертву здесь, на земле. Я еле стояла на ногах. «Может быть, вы теперь решитесь?» — спросил миссионер. Он спросил очень мягко и также мягко привлек меня к себе. «О, эта нежность! Насколько она могущественнее, чем сила!» Я могла противиться гневу сын джона но перед его добротой я была беспомощна, как ребенок. Я колебалась. «Я бы решила связать свою судьбу с вашей», — отвечала я, — «если бы только была уверена, что такова действительно воля Божия». Тогда я готова была бы без колебаний выйти за вас. Там будь что будет». «Мои молитвы услышаны», — воскликнул Сен-Джон. Я почувствовала, как его рука тяжело легла на мою голову, словно уже предъявляя на меня права. Он обнял меня почти так, как если бы меня любил. А я в каком-то полуобморочном состоянии, почти в бреду шептала про себя. «О, Господь всемогущий, укажи, укажи мне путь!» В доме было тихо, в ночном безмолвии. Я слышала, как бьется мое сердце, но вдруг оно остановилось, пронзенное насквозь каким-то непонятным ощущением. Оно было резким, необычным и неожиданным. Оно так обострило мои чувства, что все мое существо насторожилось. Глаза и слух чего-то ждали. Я дрожала всем телом. «Что вы услышали?» «Что вы видите?» Сен -Джон — скричал Сен-Джон. Я ничего не видела. Но я услышала далекий голос, звавший «Джейн! Джейн!» И ничего больше. О, Боже! Что это вырвалось у меня со стоном? Я слышала этот голос. Но откуда он исходил, определить было невозможно. Я сразу узнала его. Это был его голос. Любимый голос Эдварда Фейфакса Рочестера. Он звал меня страстно, взволнованно и настойчиво. «Иду!» — крикнула я. «Жди меня! Я иду к тебе!» И я выбежала вон из дома. «Где ты?» — воскликнула я. Джон выбежал за мной в сад и хотел удержать меня, но я вырвалась от него. Теперь мои силы пробудились. Я чувствовала, что могу противостоять ему. Наступила теперь моя очередь повелевать. Я потребовала, чтобы он воздержался от вопросов и замечаний и немедленно удалился, так как мне необходимо остаться одной. Он тотчас же повиновался. Я заперлась у себя в комнате, упала на колени и стала горячо молиться. Я усердно благодарила Бога за то, что в решающую минуту Он приблизил мою душу к себе. Решение мое было принято мгновенно. Успокоенная, я с нетерпением стала дожидаться рассвета. Глава 36. Наконец наступило утро. Я встала с рассветом. Час или два я занималась приведением в порядок моих вещей, чтобы оставить их здесь на время моего непродолжительного отсутствия. Между тем я услышала, как сен жон вышел из своей комнаты и остановился у моей двери. Я боялась, что он постучит, но он только просунул под дверь клочок бумаги. Я взяла ее и прочла следующее. «Вчера вечером вы внезапно оставили меня. Если бы вы остались еще на несколько минут...» что были бы ближе к желанной цели. Ангел-Хранитель уже простирал к вам свою душеспасительную руку. Через две недели после моего возвращения я ожидаю от вас окончательного решения. Не поддавайтесь искушению. Верю, что дух ваш бодр, но плоть, насколько я вижу, немощна. Ежечасно я буду молиться за вас. Ваш сен жон Мой дух, произнесла я мысленно, не поддастся искушению и исполнит то, что должно, а плоть, я надеюсь, тоже достаточно сильна, чтобы выполнить волю небес, которая теперь мне известна. У меня есть силы, чтобы найти выход из мрака неизвестности и сомнений. Было первое июня. Но утро было пасмурное, прохладное. Дождь немилосердно стучал в окна. Я слышала, как отворилась входная дверь и как Сент-Джон вышел из дома. Выглянув из окна, я увидела, как он шел по саду и затем свернул в направлении к Уайт-Кроссу. «Через несколько часов и я последую за тобой, любезный брат», — подумала я. «Мне так же, как и тебе, надо кое-что разыскать и кое в чем убедиться, прежде чем я навсегда покину Англию». До завтрака оставалось еще два часа. Я провела это время, вышагивая по комнате, размышляя о загадочном явлении, которое перевернуло все мои планы. Я припомнила свое внутреннее ощущение во всех подробностях. Я воскресила в себе этот голос и, как прежде, напрасно спрашивала себя, откуда же он шел. Казалось, он был во мне, а не во внешнем мире. Я спрашивала себя, не было ли это игрой нервов, обманул чувств. Нет, я не могла этого допустить. То удивительное чувство было подобно землетрясению, разрушившему тюрьму, где был заключен святой Павел. Оно распахнуло перед моей душой двери ее темницы и пробудило ее ото сна. «Через несколько дней», — сказала я, наконец, самой себе, «уже через несколько дней я узнаю о том, чей голос призывал меня вчера. Письма не возымели действия, значит, понадобится пустить в ход личные расспросы. За завтраком я объявила Диане и Мэри, что отправляюсь в дорогу и что меня не будет четыре дня. «Ты едешь одна?» — спросили они. «Одна. Мне необходимо повидать одного моего друга, о котором я уже давно беспокоюсь». Такой ответ без сомнения удивил девушек, ведь они думали, что у меня нет друзей, кроме них, в чем я сама их часто уверяла. Из деликатности они все же удержались от вопросов и замечаний. Диана только спросила, достаточно ли я здорова, чтобы отправиться в дорогу, потому что выглядела я, по ее словам, болезненно бледной. Я отвечала, что слабость моя была следствием душевной тревоги, измотавшей меня. и что мое спокойствие зависит именно от этой поездки. Дальнейшие приготовления к отъезду прошли тихо и спокойно. Никто ни о чем меня больше не спрашивал, поскольку я дала понять, что сейчас не могу сообщить своих планов. Сёстры приняли это как должное, понимая, что не обо всем можно говорить даже с самыми близкими друзьями. В три часа пополудни я выехала из Мурхауза, а в четверть пятого уже стояла. Возле придорожного столба у Вайт-кросси, ожидая дилижанса, который должен был отвезти меня в Торнфельд. Среди безмолвия этих уединенных дорог и пустынных холмов я еще издали услышала стук подъезжающего экипажа. Это был тот же самый дилижанс, из которого год назад я вышла в этом самом месте, не имея ни надежды, ни цели. Я махнула рукой. и кучер остановил лошадей. Теперь мне не нужно было отдавать последнее, чтобы оплатить дорогу. По пути в Торнфилд я чувствовала себя почтовым голубем, летящим домой. Эта поездка была длиною в полтора суток. Я отправилась во вторник после обеда, а рано утром в четверг кучер остановился у придорожной гостиницы, чтобы напоить лошадей. Я смотрелась. Со всех сторон нас окружали цветущие поля, пастбища и живописные холмы. Я улыбнулась, поняв, что путешествие мое приближается к концу. «Как далеко отсюда до Торнфельдского замка?» — спросила я трактирщика. «Ровно две мили, сударыня, если пойдете полем». «Итак, я на месте». Я вышла из дилижанса, отнесла свой саквояж в контору, заплатила за проезд, дала на чай кучеру и двинулась в путь. Первые лучи восходящего солнца играли на золотых буквах вывески над дверью гостиницы, и я прочла. Герб Рочестеров. Сердце мое запрыгало от радости. Я была на земле, принадлежавшей моему другу. Но вдруг одна мысль пронзила меня. А может быть, твой хозяин уехал из Англии? И даже если он в Торнфилд-Холле, куда ты так спешишь? Разве ты не помнишь, что кроме него там живет его сумасшедшая жена? Следовательно, тебе там нечего делать. Напрасно ты приехала. Лучше тебе повернуть назад. Распроси о нем в гостинице. Там ты узнаешь все, что тебе нужно, и твои тревоги рассеются. Пойди и спроси. «У себя ли в усадьбе, мистер Рочестер?» Но я так и не решилась задать этот вопрос, боясь получить ответ, который привел бы меня в отчаяние. Продлить неизвестность значило продлить саму надежду. Передо мной были те же самые поля, по которым когда-то я бежала рано утром, ничего не видя и не слыша, снедаемая раскаянием и болезненной тоской. О, как я торопилась, как я бежала. С нетерпением вглядывалась я вдаль, надеясь побыстрее увидеть знакомые очертания. Еще одно поле, и передо мной покажутся стены усадьбы и боковые постройки. Я хочу посмотреть на него с фасада, решила я. Так я сразу же смогу найти окно моего хозяина. Может быть, он стоит у окна. Он ведь встает рано. «А может быть, гуляет по саду или по террасе? «Если бы только мне его увидеть, хоть на минуту! «Ведь не такая же я сумасшедшая, чтобы броситься к нему!» «Не знаю, не уверена. «А если я это сделаю, то что тогда? «Ничего ужасного! «Разве это преступление кого оскорбит, «если я еще раз, лишь на мгновение, «почувствую себя в его объятиях?» Я начинаю бредить. Может быть, в эту минуту он смотрит на восход солнца где-нибудь среди Пиренеев или с берега Тихого Южного моря. Я обогнула низкую ограду сада и завернула за угол. Здесь были ворота, выходившие на лужайку. Я осторожно вытянула шею, желая проверить, не подняты ли шторы в какой-нибудь спальне. Отсюда все было видно, как на ладони. Башни, окна, весь фасад. В эти минуты вороны наблюдали за мной, носясь над моей головой. Хотелось бы мне знать, что они обо мне подумали. Вероятно, они заметили, что поначалу я была слишком осторожна и робка, но затем моя робость резко сменилась безрассудной смелостью. Бросив на замок один нерешительный взгляд, потом взгляд изумленный, продолжительный, Я вдруг вскочила и опрометью бросилась через широкую лужайку. Ошеломленная того, что увидела, я остановилась перед домом и застыла, чувствуя, что не могу ступить ни шагу. Тут, читатель, я позволю себе небольшое сравнение. Представь, влюбленный застает свою возлюбленную спящей. Ему хочется полюбоваться ею, он крадется по траве, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить красавицу. Он склоняется над ней, легкая вуаль накинута на ее лицо. Он приподнимает ее, наклоняется ниже и вдруг цепенеет. В отчаянии сжимает он любимую в своих объятиях, смотрит на нее безумным взглядом, громко зовет по имени «Не». Это не страшный сон. Это наваждение. Она вовсе не спит. Она мертва. Я думала, что увижу величественный замок, а увидела мрачные развалины. Нечего было прятаться и украдкой смотреть на окна. За ними никого не было. Нечего было прислушиваться, не откроются ли двери, не зазвучат ли шаги на террасе или саду. Лужайка и сад были заброшены и пустынны. Теперь замок напоминал сгоревший корабль, от которого остался лишь почерневший остов. Я сразу вспомнила свой давний сон и невольно застонала. Царила мертвенная тишина. Нет ничего удивительного, что письма, адресованные суда, остались без ответа. С таким же успехом можно было переписываться с трупами в могильных склепах. Почерневшие стены ясно свидетельствовали о том, какая участь постигла дом. Его уничтожил пожар. Но как возник этот пожар? Что за страшную тайну хранили эти развалины? Пламя уничтожило только имущество или отняло жизни кого-то из обитателей дома? Кого? Грозный вопрос. Здесь не было никого, кто бы мог на него ответить. Не было никаких следов, никаких признаков жизни. Блуждая среди разрушенных стен, я убедилась, что катастрофа произошла довольно давно. Где же теперь злосчастный хозяин этих развалин? Как он живет? Да и жив ли он? Ответы на эти вопросы надо было получить, но это было возможно только в гостинице, и я немедленно ни, ни минуты отправилась туда. Когда хозяин гостиницы принес мне завтрак, я попросила его присесть, и собралась была с пристрастием расспросить его, но замялась. Я так боялась услышать что-то страшное, непоправимое, что едва смогла заставить себя заговорить. Хозяин был человеком средних лет и весьма почтенного вида. Вы, конечно, знаете, Торнфельдский замок удалось, наконец, мне произнести. Как не знать, сударыня, я там живал. В самом деле? Но при мне его там точно не было, подумала я. Я был дворецким у покойного мистера Рочестера. Покойного. Земля ушла у меня из-под ног. Удар, которого я так долго старалась избежать, обрушился на меня с неимоверной силой. Покойного, пробормотала я вслух. Разве он умер? Я имею в виду отца мистера Эдварда Рочестера, сударыня. Я глотнула воздух и судорожно перевела дыхание. Эти слова убедили меня, что мистер Эдвард... Мой Эдвард, сохрани его, Господь, где бы он ни был. Жив. Теперь я могла слушать сравнительно спокойно. Он жив, это главное, думалось мне. У меня хватит мужества узнать, что он находится на другом конце света. «А мистер Рочестер сейчас живет в Торнфельде?» — спросила я. «Нет, сударыня, что вы, там никто не живет». «Вы, вероятно, приезжие?» «Иначе бы вы знали о том, что приключилось здесь прошлым летом». Торнфельд холл сгорел. Дотла. Из имущества не спасли почти ничего. Это случилось глубокой ночью. Когда пожарные прибыли из Милкота, уже ничего нельзя было сделать. Я видел все собственными глазами. Жуткое зрелище. «Из-за чего же случился пожар? Причину выяснили?» «Спросила я». «Были кое-какие слухи. Потом-то они подтвердились». Он придвинул свой стул поближе ко мне и продолжил, понизив голос. «И раньше в округе говорили, что в доме жила одна... дама... сумасшедшая». «Да, я тоже слышала об этом». Ее никто не видел. Многие даже не верили, что она там жила. Ее всегда держали в заперти. К тому же к ней была приставлена сиделка. следившая за ней денно и ношно. Говорили, будто мистер Рочестер привез ее много лет назад из далекой страны, и будто бы она его отставная любовница. Еще говорили, что она, возможно, его незаконно рожденная сестра. Но оказалось, что эта дама — жена мистера Эдварда. Эта тайна обнаружилась только тогда, когда в замке появилась одна молодая гувернантка, в которую... Тут я прервала его. Мне не хотелось слушать про саму себя. «А что же пожар?» — нетерпеливо спросила я. «Так и я об этом». Мистер Рочестер влюбился в эту гувернантку как мальчишка. Слуги рассказывали, что отроду не видели ничего подобного. «Вы ведь знаете, эти служанки — большие сплетницы, и вроде ничего в ней особенного и не было. Так, пигалица. А вот поди ж ты!» Правда, ее в доме все любили. Я сам ее не видел, но мне рассказывали. Так вот, мистер Рочестер таскался за ней, как собачонка. Ну, с другой стороны, понятно, мистеру Рочестеру уже под сорок, а этой гувернантке лет восемнадцать было. Такое случается, конечно, но чтобы так вскружить голову богатому джентльмену, чтобы он захотел жениться, злые языки говорили, что она ведьма, и околдовала мистера Эдварда. Но это вряд ли». Так вот, он задумал на ней жениться. И это при живой-то жене. «Хорошо, а та сумасшедшая, его жена, снова не выдержала я, это она подожгла дом?» «В точку, сударыня». «Да, именно она». Та сиделка, что была к ней приставлена, была толковой и сильной женщиной. Ну, время от времени, ну, как бы сказать... В общем... Водился за ней один грешок. Оно понятно, при такой работе без бутылки джина иной раз и не обойдешься. Так вот, эта сумасшедшая была хитрющая, как сам дьявол. Она ловко пользовалась слабостью миссис Пул, так звали ее сиделку. Как та уснет, сумасшедшая тайком выходила из комнаты и бродила по всему замку. Один раз она подожгла кровать, на которой спал ее муж. А еще сумела пробраться в комнату этой пигалицы и тоже устроила там пожар. Хорошо, что гувернантка сбежала за два месяца до этого. Мистер Рочестер разыскивал ее повсюду, но все бестолку. Говорят, что он прямо обезумел от горя. Он всегда был крутого нрава человек, а после этого к нему и подойти было страшно. Он перестал знаться с соседями, распустил почти всех слуг Свою экономку миссис Фейфакс отправил к родным, правда, назначил ей приличное содержание. И еще была у него воспитанница, вроде незаконная дочь, что ли. Он ее отослал в школу. А сам стал жить в своем доме совершенным отшельником. Как? Разве он не уехал из Англии? Уехал? Бог с вами. Нет. Он и из дома то почти не выходил. только иногда бродил по парку, как привидение. Такой умный, гордый джентльмен, я помню его еще ребенком, а прям помешался из-за этой гувернантки. Жаль, что она не свернула себе шею до приезда в Торнфельд холл Так мистер Рочестер был дома в ту ночь, когда случился пожар? Да. Он сам бегал по всему замку, будил слуг, помогал им спуститься вниз, а потом... Черт его дернул вернуться, чтобы спасти свою сумасшедшую жену. Она забралась на крышу и так страшно кричала, что мороз пробирал. Я сам видел и слышал ее. Я видел, да и другие тоже, как мистер Рочестер окрикнул ее Берта и хотел взять ее за руку, а она вдруг завопила, да и прыгнула вниз. «О боже, значит, она мертва?» «Ну да». «Мертва, как камни, на которые брызнули ее мозги и кровь». «Боже, правый». «Да уж, сударня, ужасная была картина». «А больше никто не погиб?» «Нет. Да, ну, может быть, лучше ему было погибнуть». «Кому?» «Мистеру Эдварду. Хотя некоторые считают, что он справедливо наказан за то, что хотел стать двоюжонцем. Но мне его жалко». «А что с ним, он в Англии?» — воскликнула я. Тот и оно, что в Англии. Теперь он навсегда прикован к одному месту». «Какая мука!» «Казалось, этот человек нарочно мучил меня». «Он ослеп», — сказал он наконец. «Да». «Мистер Рочестер теперь совсем слепой». «Я боялась худшего. Я боялась, что он помешался». Все из-за его безрассудной смелости. Он ждал, пока все не выберутся из дома, хотел покинуть его последним. А уже когда спускался по лестнице, на него обрушилась одна из балок. Когда его вытащили, он был жив, но сильно покалечен. Ему выбило один глаз и раздробило кисть руки, и мистеру Картеру, лекарю, пришлось тут же отнять ее. Затем сделалось воспаление в другом глазу, И он совершенно ослеп. Теперь он слепой калека. Где он сейчас? В Фернандине. У него там замок. Милях в тридцати отсюда. Гиблое место. Да и мистер Рочестер теперь конченый человек. Кто же ухаживает за ним? Старик Джон и его жена. Он не захотел брать никого, кроме них. Есть ли у вас какой-нибудь экипаж? Да, сударыня, есть очень удобная коляска. Прикажите заложить ее, немедленно. Я заплачу вдвойне, если кучер довезет меня до за засветло. Слушаю, сударыня. Глава 37. седьмая. Замок Ферннина оказался старым, ничем не примечательным зданием, окруженным густым лесом. Я слышала о нем от мистера Рочестера. Сам он ездил туда крайне редко. Отец его купил это поместье только потому, что окрестные леса считались лучшими охотничьими местами в округе. Мистер Рочестер пытался сдать его, но кто захочет жить в таком глухом месте? Так что дом долгое время пустовал, и обставлены в нем были только две комнаты, в которых останавливался хозяин, изредка приезжая на охоту. ернандин я приехала когда только-только начало смеркаться лил проливной дождь дул холодный пронизывающий ветер последнюю милю я прошла пешком отпустив экипаж и заплатив кучеру обещанную двойную цену. войдя через железные ворота я оказалась в густой чаще деревьев. Я пошла на удачу и вскоре среди высокой травы разглядела узкую дорожку. Я пошла по ней, Надеюсь, что она выведет меня к дому. Но всюду были только могучие деревья с огромными кронами да густой кустарник под ногами. Наконец показалась ограда, а затем и сам дом. Перед этим мрачным, поросшим хомзданием зданием не было ни ухоженной лужайки, ни цветочных клумб. Узкие решетчатые окна, два шпиля на крыше, неприветливая тишина. Я припомнила, что мистер Рочестер называл этот дом «гиблым местом». Да, он производил именно такое впечатление. «Неужели здесь кто-нибудь живет?» — подумала я про себя. И тут же получила ответ. Дверь отворилась. О, нет. Мне было больно видеть то, что с ним стало, но я представила, как поцелую И этот лоб, и эти губы, сейчас так мрачно сжатые, и душа моя рванулась к нему. Но я сдержалась. Время еще не пришло. Я решила пока не обнаруживать своего присутствия. Мистер Рочестер ощупью двинулся по направлению ко мне, но почти сразу остановился, не зная, куда повернуть. Тщетно вглядывал сон в стоящие рядом деревья. Было видно, что мой хозяин совершенно беспомощен. Он протянул руку, но ее встретила лишь пустота. Наконец он остановился, скрестил руки на груди. Левую искалеченную он держал под сюртуком И стоял, не шелохнувшись довольно продолжительное время, Несмотря на частый холодный дождь. Обеспокоенный Джон вышел из дома. «Сэр, дождь становится все сильнее. Не угодно ли вам вернуться домой?» — спросил он. «Оставь меня», — был ответ. Джон повиновался. Мистер Рочестер постоял еще немного. Сделал несколько шагов, но скоро оставил эти попытки. Нащупал дверь и скрылся в доме. Я вышла из-за деревьев и постучала. «Здравствуйте, Мэри», — сказала я, когда жена Джона открыла мне. Лицо у нее вытянулось, она сильно удивилась, увидев меня. «Как вы сумели добраться сюда, мисс? В такую глушь, в такое ненастье? Да ведь почти ночь на дворе стала причитать добрая женщина». Я успокоила Мэри, и она провела меня на кухню, где я в двух словах рассказала ей и Джону, что, знаю о несчастьях, постигших мистера Рочестера, и хотела бы навестить его. В эту минуту раздался звонок. «Не называйте моего имени», — попросила я Мэри. «Просто скажите, что его хочет видеть одна особа, которая приехала издалека». «Он никого не принимает. Возможно, вас он тоже не пожелает видеть», — ответила она. Когда она вернулась, я спросила, что он сказал. Он спрашивает, что вам от него надо, — ответила она. «Дайте сюда, я сама отнесу», — сказала я, забирая у нее поднос со стаканом воды и свечами. Мэри рассказала, что, несмотря на свою слепоту, он каждый вечер приказывал зажигать свечи у себя в комнате. Мэри открыла мне дверь, и я очутилась в гостиной. У меня так дрожали руки, что вода из стакана расплескалась. Стараясь дышать ровно, я огляделась. Это была мрачная комната, единственным украшением которой был высокий камин. Мистер Рочестер стоял возле него. Как только я вошла, верный пилот с громким лаем бросился ко мне и едва не сбил с ног. Я поставила поднос на стол и ласково погладила старого пса. «Куш!» — негромко сказала я. Мистер Рочестер резко повернулся, но, ничего не увидев, снова отвернулся к камину. «Воды, Мэри», — приказал он. Я подошла к нему со стаканом воды. Рука мистера Рочестера, державшая стакан, вдруг замерла. Он прислушался. «Мэри», — произнес он. «Мэри на кухне», — ответила я. Он быстро протянул ко мне руку, но, не видя меня, не смог меня коснуться. «Кто это? Кто это, черт возьми?» — проговорил он громко. «Хотите еще воды, сэр?» — спросила я. «Кто это? Кто это говорит?» «Я приехала только сегодня вечером», — ответила я. «Боже всемогущий!» «Какое отрадное безумие!» Какой блаженный обман чувств. Ваши чувства вас не обманывают, и вы совершенно в своем уме. Но где же вы? Или это только голос? Кем бы вы ни были, дайте мне коснуться вас не то, я умру. Я схватила его блуждающую руку. «Это пальчики Джейн», — воскликнул он. Ее тонкие нежные пальчики. «Значит, и она сама здесь?» Он схватил меня за плечо, за талию, затем порывисто обнял и прижал к себе. «Это Джейн. Ее фигура, ее рост. И ее голос прибавила я. Вся она здесь. Я так счастлива снова видеть вас». «Джейн Эйр». «Джейн Эйр», — повторял он. «Да, мой дорогой хозяин». «Я Джейн Эйр. Я вернулась к вам». «В самом деле? Живая Джейн? Разве вы не чувствуете, что я живая, сэр? Разве я холодна, как покойница?» «Моя любимая со мной. Какое блаженство. Какой чудный сон. Сколько раз мне снилось, что она со мной и никогда больше не покинет меня. Что я целую ее вот так». Я не покину вас. Никогда не покину, говорит видение. Ты уже говорила мне это, но каждый раз я просыпался и понимал, что это... Всего лишь обман, насмешка. Я снова был один, и жизнь моя была кончена. И ты тоже исчезнешь, я знаю. Но пока ты со мной. Обними меня, милая Джейн. Я обняла его и прикоснулась губами к его незрячим глазам. Он вздрогнул, словно очнувшись. «Так это вы?» — сказал он уже другим, более уверенным тоном. «Вы в самом деле вернулись ко мне?» «Вернулась». «И вы не лежите мертвые где-нибудь в канаве или на дне реки и не скитаетесь на чужбине, отверженной всеми?» «Нет, сэр. Более того, я теперь независимая женщина». «Независимая? Что это значит?»